Глава четвертая Несколько дней мы с Биллом не звонили друг другу. Я почти успокоился. Ронни не появлялся в конторе. Он иногда только звонил, чтобы сообщить, как он безумно счастлив. Из Англии прислали три повести Базиля Лейктона, которые мы обязались издать. Я поручил прочесть двум моим сотрудникам. У одного из них создалось хорошее впечатление, у другого они вызвали разочарование и злость. «Я дал повести моей секретарше Маги Стейн. В течение долгих лет совместной работы у нас сложились теплые дружеские отношения». Спустя два дня Маги вернула их. «Я считаю это шарлатанством», — сказала она, «на которое легче всего поймать Ронни». Скажем прямо, ведь при всем своем чутье он несколько наивен. Я тоже прочел эти книги и не знал, что делать дальше. В них был тот же недостаток, что и в пьесе. Очень трудный, наукообразный язык с проблесками здравого смысла. Я бы вообще не решился издать эти книги. Материальное положение фирмы позволяло издать их даже в том случае, если этот тираж потом ляжет на баланс мертвым грузом. Но меня беспокоило другое. Никогда еще Ронни не заходил так далеко. Ему никогда не приходило в голову жениться на дочерях своих гениев. Мое беспокойство возросло еще больше, когда Ронни словно ураган ворвался в контору. В течение двух часов он бегло просматривал все, что мы сделали в его отсутствии. Затем начал разговор о Базиле Лейктоне. «Я уже устроил Базиля, старина. Я дал ему бесплатно апартаменты тетки Лизи и обещал тысячу долларов ежемесячно в течение десяти лет. Рони, видимо, думал, что это известие меня ужаснет. Я догадался об этом по выражению его лица». На всякий случай, чтобы помешать мне возразить, он свое решение прикрыл беспорядочной болтовней. «Ты не огорчайся. Это пойдет не за счет фирмы. Расходы я покрою из моего личного капитала. Я всю жизнь провел в поисках настоящего таланта, которому необходим меценат. Неужели я, миллионер, не могу хоть раз в жизни сделать что-то полезное? Может быть, позже я дам ему и больше». «Но для начала, я считаю, тысячи ежемесячно ему хватит. Ты же понимаешь, я не хочу его слишком баловать. Между прочим, ты прочел его повести. А как пьеса? Ты говорил с Петером и Ирис?» «Я никогда не темнил с Рони, когда дело касалось издательства. Я поделился с ним своими подозрениями. Сказал также о Петере и Ирис что хотя пьеса им и понравилась, но для их театра она не подходит. Но охладить его пыл мне не удалось. Если дело касалось гениев, то Ронни был тверд, как скала. «Я понимаю. Значит, пьеса слишком талантлива для театра Петера. Жаль. По правде говоря, я тоже доволен. Я сам поставлю эту пьесу. У меня уже давно появилось такое желание». Ну а если говорить о повестях... Мы договорились. Идти поперек желаний Рони не было смысла. Он пригласил меня на ужин. А теперь я иду, чтобы помахать своей волшебной палочкой. Сегодня очередь Филис. Надо ее преобразить с ног до головы. Кто она? Это Филис? спросил я. О, это фантастическая женщина. Рони снова загорелся. Чудесный продукт старой Англии, старая дева, посвятила свою жизнь служению гению. Она очень важная особа, дочь лорда. Много лет назад она влюбилась в первую повесть Базеля и переехала к нему. У нее небольшой собственный доход, так что фактически вся семья жила на ее средства. Она впечатляет, верно? У нее золотое сердце, и Базель не может без нее работать. Он настаивал, чтобы она ехала с нами, и был очень рад этому. Добрая старая Филис. Она будет хорошим экспертом при покупках. Он вышел. В состоянии депрессии я старался во всем разобраться, и наконец понял, чем Лейктоны так очаровали Рони. Он был очень богат и жил в замкнутом мирке людей, похожих на него. Лейктоны принадлежали к другой среде и были как бы созданы для того, чтобы поощрять его щедрость. Необыкновенно красивая девушка, ее гениальный отец и к тому же еще дочь лорда. Все они были готовы принять любые крохи, которые им пожертвуют. Ничего удивительного, что он захотел стать их спасителем. Возможно, я преувеличиваю. Может быть, Лейктоны и не были такими». Но мне не нравился этот энтузиазм Рони, доходивший до самозабвения. Не внушала доверие и скромная улыбка Базиля Лейктона. Я старательно гнал от себя мысли о Билли и Жанне. Тот же вечер я пришел к Рони на ужин. Нас было четверо — Ронни, Жанна, Ани и я. Базиль уже начал новую книгу, старина, а когда он работает, то никуда не выходит». Нора и Филлис тоже не придут. Филлис воодушевляет его, а Нора поит чаем. Волшебство Рони было налицо. Жанна была потрясающе элегантна в новом черном платье. В гарнитуре из драгоценных камней она изменилась до неузнаваемости. Сейчас у нее был вид богатой и красивой дебютанки из Лонг-Айленда. Хотя Жанна прекрасно знала, что я самый близкий приятель Ронни, Она почти не обращалась ко мне. Аня была не в духе и после ужина ушла к себе. Жанна тоже сказала, что устала. Я собрался уходить, но Ронни настоял, чтобы я остался. Поцеловав жену, он перешел со мной в библиотеку. Впервые он свободно разговаривал о Лейктонах, и я, наконец, узнал, как он познакомился с ними. Он жил в Кларидже и в один прекрасный день его навестила миссис Лейктон. «Никогда до этого я не встречал ее и ничего не слышал, ни о ней, ни о Базиле. Она сидела в холле Клариджа, похожая и на княгиню, и на уборщицу одновременно. Миссис Лейктон подошла ко мне краснее до корней волос. «Извините», — сказала она, — «я знаю, что это бесцеремонно. Ведь вы Рональд Шелдон, верно?» Думаю, что мы можем быть полезны друг другу. Видите ли, мой муж гениален. Я был заинтригован и пригласил ее в свои апартаменты. Она оставила три повести Базиля со словами. «Если они вам понравятся, то, может быть, вы приедете к нам. Живем мы скромно, но Базиль будет очень рад. Мы вас знаем как книжного издателя». Он помолчал, затем заговорил снова. Книги привели меня в восторг, и я, конечно, поехал в Шропшир. И ты поверишь? Нора придумала все это сама. Базиль ни о чем не знал. Она призналась. Это был самый важный шаг в моей жизни. Я истратила все деньги на билет. Если бы вам не понравились книги, нам не на что было бы купить бумагу для рукописей Базеля. Хозяйство Лейктона в Шропшире Рони описывал очень живо, И говорил об этом так, словно сделал какое-то важное открытие в верховьях Амазонки. Лейктона жили на скромные средства Филис и доходы от разведения кур. Ими занималась Жанна. она ровела хозяйство. Она сама шила наряды, готовила и, самое главное, опекала гениального базиля. Ну а Филис попросту была источником его вдохновения. Если денег иногда хватало только на одну котлету, то она доставалась Базелю. Если было только одно ведро угля, то оно шло на обогрев комнаты Базиля. Его комната была лучшая во всем доме. В ней хранилось семейное серебро, которое никогда не уносили в ломбард, потому что Базиль любил пить чай из серебряного подстаканника. Все это было фантастично, и среди всего этого – Жанна. Ронни мурлыкал, как довольный кот. «Было поздно, когда я поднялся, чтобы уйти домой. Он обнял меня». «Знаешь, старина, последнее время я много думал о тебе. Ты должен жениться». Ронни никогда не вспоминал о Фелиции. На эту тему и навсегда было наложено табу. От неожиданности у меня перехватило дыхание». Знаешь, Жак, я думаю, что сейчас можно сказать откровенно, Фелиция никогда не была достойна тебя». Меня охватили гнев и возмущение. Пусть он любуется своей Жаной, но какое право имеет говорить о Фелиции? Что вообще Ронни знал о Фелиции? Он смотрел на меня с доброй улыбкой. Мне стало стыдно, и я проникся к нему благодарностью». Уже пора было понять, что прошлое позади, и Ронни имеет право нарушить табу. Несколько дней спустя, к моему удивлению, маги сообщила мне. «Пришла Нора, Лейктон, она хочет с вами поговорить». Нора вошла и села, на ней был скромный костюм. Я подумал, что это компромисс между былой бедностью и теперешним богатством. Глядя на нее, трудно было поверить, что она живет в центре Манхэттена. Сейчас она была похожа на жену английского священника, которая пришла с визитом к новому настоятелю прихода. «Надеюсь, я вам не помешаю, но, проходя недалеко отсюда, ну, просто я была близко и подумала, что... Вы ведь друг Рони, и мне кажется, нам надо узнать друг друга поближе. Я только хотела спросить вас... «Может быть, вы зайдете к нам на чашечку чая?»